У тихой пристани. Наш дом тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет, капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то есть нам, запрещен. Гостиная, рубка первого класса. В столовой кают компания, терраса открытая палуба, Комната Аннушки и кухня. Третий класс, трюм, машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль! Там настоящий дым. Труба не как будто, а настоящая. Топка гудит подлинным огнем. Аннушка, кочегар и машинист шуруют кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходный свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет плененного в кают-компанию. Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя. Нас требуют наверх, и мы покидаем машинное отделение дома. Мы уходим нехотя. Кухня — главный иллюминатор нашего парохода как говорится, «окошко в мир». Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это неподходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубачисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, Кучера, дровоколы — все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире. Но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бациллы. Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина. «А правда, говорят, что на вас киша, кишмят?» Нет, — Кимшат, ну, то есть лазают скарлатинки. — Ну, — обиделся Левонтий, — какие там скарлатинки? Это нам не просто так обыкновенные воши. А скарлатины такой животной и нет вовсе. — Скарланпендря есть. — Так кто ж засекомая? Вроде змеи. В кишках существует. — А у вас, значит, — обрадовался Оська, — «Скарлопендра в кишках кишми, да?» Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь. Очень поучительное место эта кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. В Покровске перед Рождеством, например, приходят сюда калядовать ребята. Они поют. «Маланья ходыла, «Васыльку Просыла», Васильку батькумий мий!» На Новый год является проздравить сам Городовой. Он стукает каблуками и говорит, «Честь имею». Ему выносят на блюдце рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, Городовой замирает, предаваясь внутреннему созерцанию. Словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский желудок. Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку. «Зачем это он?» — шепотом интересуется Оська. «Это он отдает нам честь», — поясняю я. «Помнишь, когда он вошел сначала, он сказал, имею честь. А теперь он ее отдает нам». «За рубль!» спрашивает Оська. Городовой смущен. «Вы что тут торчите, архаровцы?» — раздается бас отца. «Папа!» — кричит Оська. «А нам тут полицейский честь отдал за рубль». «Переплатили, переплатили!» — хохочет отец. «Полицейская честь и пятака не стоит». «Ну, живо марш из кухни!» «Как это у вас там? Левая назад, правая вперед?»